Подобно дымящейся от собственной силы царской водки, оно растворило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь русского человека. 900 лет просторы России, порождавшие в поверхностном восприятии ощущение душевного размаха, удали и воли, были немой ретортой рабства. Д900 лет уходила Россия от диких лесных поселений, от чадных курных изб, от скитов, от бревенчатых палат, к уральским заводам, к донецкому углю, к петербургским дворцам, эрмитажу, к могучей своей артиллерии, к своим тульским металлургам и токарям, к фрегатам и паровым молотам. В поверхностном восприятии рождалось однозначное ощущение растущего просвещения и сближения с Западом. Но чем больше становилась схожа поверхность русской жизни с жизнью Запада, чем более заводской грохот России, стук колес ее тарантасов и поездов, хлопания ее корабельных парусов, хрустальный свет в окнах ее дворцов напоминали о западной жизни, тем больше росла тайная пропасть в самой сокровенной сути русской жизни и жизни Европы. Бездна это была в том, что развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства. История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости. Свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс, В основе своей есть прогресс человеческой свободы, да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы. Русское развитие обнаружило странное существо свое. Оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость. Все таяло мужичье право на землю. А между тем русские наука, техника, просвещение все росли-доросли, сливаясь с ростом русского рабства. Рождение русской государственности было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян. Упразднен был последний день мужицкой свободы, 26 ноября, Юрьев день. все меньше становилось вольных бродячих людей, все множилось в число холопов. и россия стала выходить на широкий путь европейской истории. прикрепленный к земле стал прикреплен к хозяину земли, потом и к служимому человеку, представлявшему государству и войско. И хозяин получил право суда над крепостным, а потом и право московской пытки. Так ее назвали четыре века назад. Это подвешивание, засвязанное за спиной руки, битье кнутом. И росла русская металлургия, ширились слабазы крепло государство и войско, разгоралась заря русской воинской славы, ширилась грамотность». Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам дворовым, обратил гулящих людей в крепостных. Он закрепостил черносошных на севере и однодворцев на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право. Оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом. Да так и было оно, но пропасть, бездна между свободой и несвободой. Все росла и росла. И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право